Глава пятая. До последнего. Первым загавкал АГС, отправляя гранаты по навесной траектории к целям, которых Егор пока не видел. Бинокля у него не было, ориентироваться он мог лишь по запаздывающему звуку и по вспухающим цепочкам белых грибков взрывов. На расстояние в километр без соответствующей оптики мало что можно разглядеть. Скрасить нервное ожидание, да и принести хоть какую-никакую пользу, помогла простая механическая работа. Егор вместе с приданными ему солдатами вскрыл цинк патронов и методично набивал магазины для калашей. Спустя пару минут, отвлекшись от своего занятия, он увидел на шоссе уходившем вдаль серую шевелящуюся массу. Расчет АГС к тому моменту расстрелял первую ленту и теперь спешно заправлял новую порцию гранат в лентоприемник. Когда спустя еще пару минут Уже можно было вполне отчетливо рассмотреть в сплошной толпе отдельных разномастных тварей, прущих вперед, несмотря на заградительный гранатометный огонь, Егору захотелось стереть эту картинку. Грязно-серый вал непреклонно катился вперед, погребая четкую линию шоссе под собой, словно волны высокого прилива. И конца и края этому приливу не было видно. Снова залаял автоматический гранатомет, и вот сейчас стало заметно, как взрывы вогов выкашивают мутантов в первых рядах, но только для того, чтобы их место тут же заняли собратья по оружию. Отложив опустошенный цинк в сторону, Егор приготовился к бою. Метров с трехсот равномерно, словно по стрелке хронометра, защелкало раз за разом СВД снайпера, засевшего на крыше автозаправки справа от дорожной развязки. Тот самый наблюдатель Жора, предупредивший взвод о приближающейся опасности, подкатил к позиции на еще одном козлике буквально за пару минут до атаки и занял снайперскую позицию вместе со своим вторым номером. Результатов выстрела было не видно, но не попасть в такую толпу было сложновато. Оставалось надеяться, что стреляет он метко. Пристрелочную очередь дал пулемет БТР, а после этого пошла жара. Командир дал отмашку, взвод открыл шквальный огонь. Уродов было действительно много, они напирали друг на друга, не обращая внимания на потери. И сколько Егор не вглядывался вдаль, конца шевелящейся и уходящей вдаль гусеницы не было видно. Страх сдавил внутренности липкими щупальцами, но потом бояться стало попросту некогда. Выбор цели, выстрел, контроль, поиск следующей цели – И так дальше по кругу, пока не опустошишь магазин. Мутанты напирали, но лишь увеличивали количество трупов на асфальте. Очереди из автоматов и пулеметов взрывы гранат не давали им прорваться сквозь плотную завесу огня. Какое-то время висело шаткое равновесие, бойцы подавляли наступление кинжальным огнем, мутанты не отступали, напирая все новыми и новыми рядами. Большинство тварей были похожи на слегка оборвавшихся и грязных людей. Таким зачастую хватало одного или двух попаданий, после чего они мешками валились на асфальт. Но некоторые твари явно выделялись из общей массы говоритами и поведением. Были тут и перекачанные бабуины, похожие на того, что Егор пристрелил в стычке в гаражном кооперативе. Эти отказывались умирать от попаданий в тело, останавливало таких только ранение в голову. А поражение конечности лишь слегка притормаживало. Они поднимались и шли дальше. Умнее себя вели мутанты вроде того, которого пулеметчик Волков срезал очередью с крыши почившего легкового седана. Они выделялись большими габаритами. Голова, плечи и крестец у них были прикрыты зачаточными элементами брони, от которой, кстати, автоматные пули частенько рикошетили, выбивая снопы искр. Да и в плане своего поведения эти ребята значительно отличались. Они сбивали прицел, метались рваными зигзагами, заставляли отвлекаться, рассеивать огонь взвода. Убить их было значительно сложнее. Потом от дороги к позиции снайпера рванул совсем уж жуткий урод, сокращая дистанцию быстрыми, упругими прыжками, помогая себе свисающими ниже пояса длинными конечностями. Громадный, словно медведь-гризли, весь обросший щитками бронесекций. Его голова, вся покрытая защитными пластинами, больше походила на деформированный качан капусты серо-черного цвета, в глубине которого скрывалась зубастая пасть, запросто способная перехватить человека пополам. Рация, находившегося рядом с Егором лейтенанта, захрипела голосом снайпера. «Саня, причеши клиента крупным калибром, СВДшка его не берет». Пулеметчик развернул пулеметную башню БТР и всадил короткую очередь в район крестца твари. Мутант кувыркнулся через голову, но от цели не отступил, пополз вперед, оглашая окрестности надрывным яростным урчанием, которое на секунду даже смогло перебить многоголосый визг толпы монстров. Еще одна короткая, на три патрона очередь из корда и тварь замерла, пачкая землю темной кровью из пробитой головы. Но тем, что пулеметчик отвлекся на другую цель, воспользовалась основная толпа наползающих мутантов. Они опасно приблизились к позициям отряда. Похоже, момент настал. Егор взял в руки первый пульт дистанционного подрыва. Большой палец утопил пластиковую клавишу, эстакаду тряхнул стройный взрыв с детонировавших монок. Огненный дождь из тысяч стальных роликов, направленных энергией взрыва в нужную сторону – прошелся железной метлой по рядам исковерканных жутких тел, превращая кости тварей в труху, а мышцы в желе. Десятки, если не сотни существ, либо погибли моментально, либо умирали от многочисленных попаданий. Эти мины способны дырявить даже легкую бронетехнику, даром, что называются противопехотными. Тела мутантов они пробивали на вылет. Шоссе, еще мгновение назад забитое шевелящейся массой, теперь оказалось завалено трупами на добрую сотню метров, что дало обороняющимся короткую передышку и помогло стабилизировать прорыв. Но это же сыграло дурную шутку со взводом. Единый поток монстров, наткнувшись на серьезное сопротивление, стал растекаться по местности, стараясь захватить крепкий орешек в клещи. Теперь огонь пришлось рассредоточить, а не стрелять по сплошной массе тел, нанося максимальный ущерб. Впрочем, тут тоже были свои плюсы. Егор успел на скорую руку понаставить на опасных направлениях лягух, прыгающих мин, которые прямо сейчас стали рваться в воздухе, нанося наступающей орде солидный урон. Только вот похоже, что саму орду потери мало беспокоили. К ним непрерывным урчащим потоком поступали свежие подкрепления. В воздухе висел кислый запах сгоревшего пороха, взрывчатки и металлической окалины, а во рту ощущался медный привкус крови. Егор почувствовал, как нагревается цевье автомата от раскалившегося ствола, а ведь он стрелял одиночными либо короткими очередями, стараясь экономить боеприпас. Он дал команду одному из своих срочников, чтобы тот прекратил стрельбу и принялся набивать опустевшие магазины. С такой интенсивностью стрельбы они таяли, как снег на солнце. «Лейтенант, что там насчет поддержки? Нас такими темпами скоро возьмут за жабры. Слишком уж их много». Тот лишь зыркнул полубезумным взглядом в ответ, но все же схватился за рацию и, перекрикивая грохот пулеметов и взрывы гранат, принялся вызывать своих. «Поляна, Поляна!» «Говорит Гнездо-4! Срочно нужна поддержка! Нас крепко давит! Долго мы не продержимся!» Ответа Егор не услышал, потому что БТР снова загрохотал крупняком, а значит для него появилась соответствующая цель. И впрямь, чудище, еще страшнее того, что пыталось достать снайпера с козырька бензоколонки, теперь ломилось к бронемашине, всерьез вознамерившись устранить эту угрозу. Палец нажал очередную кнопку на пульте. Зеленая коробка МОН-90 рванула в 10 метрах перед мордой этого ночного кошмара. Две ее уменьшенные копии МОН-50 взорвались по сторонам, и веер Шрапнели практически разрезал мутанта пополам, продолжил движение дальше и принялся крошить в капусту всех, кто был позади него. В кармане у Егора остался последний ПДУ детонатора. Серая шевелящаяся колонна, или скорее толпа разномастных упырей, созданных фантазией неизвестного создателя, и не думала отступать. Они совершенно не считались с потерями и перли в лоб, давили массы по трупам своих собратьев, скользя на крови и кишках, чтобы спустя мгновение тоже упасть и пропустить вперед следующих за ними мутантов. Выглядело это так, словно их гнала вперед непреодолимая сила, которой они боялись больше, чем смерти. Больше того, конца этому адскому потоку все так же не было видно. С двух сторон от эстакады стали проноситься первые одиночки, прорвавшиеся через минное поле и кинжальный огонь. Еще немного, и они зайдут к обороняющимся со спины. Егор дернул за руку ближайшего стрелка, после чего взял из ящика две гранаты, сунул ему в руки и показал ему на обходящих позиции мутантов. Тот понял без слов и принялся закидывать тех взрывающимися подарками. Егор стал швырять гранаты с противоположной стороны, благо на них пока что можно было не экономить. Воздух наполнил грохот близких взрывов и визг осколков. Урчание раздалось в такой опасной близости, что заставило вздрогнуть. Второй номер расчета АГС, урча и не обращая внимания на истошные крики, вцепился в лицо наводчику гранатомёта. Лейтенант, скривившись, словно от зубной боли, рывком приблизился к возившейся на земле парочке, И одним движением вонзил штык-нож под каску новообращенного. Стянул организирующее тело с пострадавшего помог ему подняться. Боец бешено вращал глазами, грозившими вылезти из орбит, трясся как припадочный. Ему нехило досталось. Бывший напарник отхватил ему кусок щеки, в ране белели зубы, кровь заливала лицо и горло. Краско выдернул из индивидуальной аптечки одноразовый инъектор с промедолом и вкатил дозу обезболивающего пострадавшему в ногу. После этого пришлепнул к ране на щеке сделанный на скороватный тампон и рывком вернул своего подчиненного к станку гранатомёта. Продолжая вести огонь. Солдату не оставалось ничего другого. АГС принялся выплевывать остатки гранатной ленты. Егор же обратил внимание, как подозрительно завис, прекратив стрельбу, и, уставившись в пространство бессмысленным взглядом, один из приданных ему парней. Еще один спекся. Он не стал ждать, пока тот обратится окончательно и набросится на кого-то из своих сослуживцев, рывком повалил его на землю, стянул руки за спиной петлю ремня его же собственного автомата. Похоже, что даже если они устоят под натиском тварей, подступающее безумие вскоре поглотит их одного за другим. «Кранты нам по ходу дела, лейтенант». Тот, болезненно кривясь, менял пустой магазин у калаша и ответил ему лающим смешком. «Еще побарахтаемся чуток, не торопись. На тот свет всегда успеем». Бойня продолжилась, но отряд медленно, но верно сдавал свои позиции. У станкового гранатомета закончились боеприпасы. Уже теперь, в те моменты, когда пулеметчик в БТР менял ленты, Монстрячий вал накатывал на огрызающуюся огнем кучку людей. В какие-то моменты стрелять приходилось практически в упор. В прорези прицела мелькали исковерканные рожи тех, кто когда-то были людьми, и тех, по внешнему виду которых уже нельзя было опознать, из кого они произошли. Корявый урод, сильно измененный мутациями, мощный, пугающий, рывком сократив дистанцию, схватил одного из солдат прямо через бортик из мешков с песком и зашвырнул орущее тело в шевелящуюся массу за своей спиной. В следующую секунду несколько автоматов огнем в упор перемололи его голову в отвратно выглядевшую массу, но для погибшего это уже не имело значения. Стрелки добивали последние магазины, заставив оставалось жить пару минут максимум. Ухо Егора уловило нарастающий мощный гул, в следующий миг несколько вспышек взрывов на подъеме эстакады разбросало колонну смерти, подбиравшуюся к обречённым солдатам. Из-за ближайшей многоэтажки выскочила туша крокодила, стрелок который принялся бомбардировать шоссе Нурсами, разметав стороны подкрепления мутантов. Ми-24 прошелся над трассой, обработав её из авиационной пушки и улетел на новый заход. Егор почувствовал облегчение, ведь наконец-то кавалерия подоспела. Без понятия, каким чудом командиры Краскоу умудрились отыскать крокодила в Москве, да еще и со смонтированными боевыми узлами и боекомплектом, но Егор этому был несказанно рад. Бойцы взвода встретили его появление восторженными воплями. Похоже, прав оказался лейтенант, можно еще чуток подышать. Пожил БТР, гулка зарычав крупняком. Трассирующие пули улетали куда-то левее трассы, но проследив за их полетом, Егор понял, что обрадовался он преждевременно, да и похоже, вовсе зря. К огрызающейся огнем боевой машине быстрыми приземистыми прыжками неслась тварь, которую даже просто описать было сложно. На фоне нее все прошлые мутанты выглядели как котята рядом с уссурийским тигром. Огромная скотина размером не меньше шерстистого мамонта, чучело которого ему доводилось видеть в зоологическом музее в Питере. Теперь стало ясно, кого так боялась наступающая Орда. Вся упакованная в матовую черную броню ощетинившаяся шипами и выступами, она преодолела сотню метров, разделявшую ее и БТР за какие-то жалкие секунды. Егор мог поклясться, что видел, как трассеры рикошетят от брони этой кошмарной твари и веером уходят в небеса и в стороны. Миг, за который он едва успел моргнуть, тварь уже оседлала боевую машину и одним рывком согнула в дугу ствол крупнокалиберного пулемета, словно тот был сделан из пластилина. Еще секунда, и монстр вскрыл башню, как консервную банку, одним движением своей жуткой конечности. Внутри обреченно заорали, монстр, на секунду сунув лапу внутрь, тут же выдернул из внутренности бронемашины орущее человеческое тело и перекусил его надвое. Несчастный захлебнулся собственным криком. Люди вокруг, отойдя от шока, открыли огонь из автоматов, сопровождая стрельбу паническими воплями что, в общем-то, и неудивительно, было от чего испугаться. Только толку от этой стрельбы было чуть меньше, чем никакого. Если уж от этого мутанта крупнокалиберные пули отскакивают, как горох, калаш его способен разве что пощекотать. Егор понял, что их сейчас будут убивать. И расправа займет совсем немного времени. Приняв решение, он повернулся, краем глаза увидев, как гигантский монстр – Принялся уничтожать солдат и рыбкой нырнул за борт Урала, выходя из его зоны видимости. И этим спас себе жизнь. За спиной расцвела гигантская вспышка, неописуемый грохот казалось проник в самый дальний уголок черепа, перемешав все его содержимое. Оглохший и наполовину ослепший, потерявший ориентацию Егор, почувствовал, как неведомая сила подхватила его словно пушинку и подбросила в воздух. Краткий миг свободного падения и тело с силой впечатало во что-то твердое. Боль скрутила спину ужасным спазмом. Ружье, каким-то чудом не потерявшееся в полете, вдавилось в лопатку и поясницу с такой силой, что, казалось, сейчас их проломит. Лежа лицом вверх, сквозь гул в ушах и расплывающуюся картинку, Егор увидел, как над ним прошла туша вертолета, поливая позиции взвода ракетами и огнем бортового оружия. Инстинкт самосохранения подтолкнул его к действию, несмотря на то, что каждая клеточка тела разрывалась от боли, молила не шевелиться. Но хоть и с трудом он все же осознал, остаться на месте равносильно смерти. Похоже, когда очередной залп Нурсов накрыл БТР и оседлавшую боевую машину тварь, взрывная волна лишь чудом не размазала его по асфальту. Его прикрыл борт грузовика, Егора просто смело вниз. Второй раз ему повезло при приземлении. Он впечатался в крышу припаркованного внизу автомобиля, спасибо его неизвестному хозяину, который решил поставить машину именно тут. Металл крыши хоть и не самая мягкая поверхность, но прогнувшаяся от удара конструкция и лопнувшие закаленные стекла вместе с рюкзаком на его спине амортизировали падение и спасли жизнь. Приземлись он на асфальт, не собрал бы костей – Впрочем, после того, как Егор сполз на землю и скручился на ней от жуткой пронзительной боли, он более чем на сто процентов был уверен, что целых костей в его теле не осталось. Сквозь слезы, цепляясь за машину, кое-как принял относительно вертикальное положение и слепо поковылял в сторону, прилагая все оставшиеся в теле силы, лишь бы оказаться подальше от ставшей смертоносной ловушкой эстакады. Уши словно заложила ватой, картинка сбоила, как на старом кинескопе отслужившего свое телевизора. Неправильная цветопередача, да еще и расплывается постоянно. Доковыляв до автозаправки и спрятавшись за очередной машиной, он выглянул из-за нее и увидел, как огромная тварь, которая взрывом оторвала одну из передних лап, пригибаясь к земле, прячется от огня вертолета за грузовиком и готовится спрыгнуть вниз. Живых людей на эстакаде он не заметил. но уж нет, позволить сбежать этой твари после того, как она перебила весь отряд, Егор не мог. Рука нащупала в кармане последнюю коробочку ПДУ, лишь по счастливому стечению обстоятельств, не потерявшуюся до сего момента. Он упал на асфальт, втянул голову в плечи и утопил клавишу подрыва. В этот раз взрыв был такой силы, что, казалось, сам мир раскололся на куски. Хоть он и прятался за корпусом автомобиля, ударная волна все равно протащила его по газону. Обдирая кожу и ногти, Егор прокатился по земле, прежде чем болезненно столкнулся с металлическим ящиком с песком, стоявшим тут по правилам пожарной безопасности. От точки взрыва, словно сигнальные ракеты, во все стороны фонтаном полетели горящие обломки. Перекрученный, словно алюминиевая банка из-под пива, изуродованный взрывом до неузнаваемости корпус Урала, пролетел по воздуху десяток метров и с лязгом обрушился на землю. В воздухе над головой прогудела неизвестная железяка, улетев куда-то дальше. Бетонная конструкция эстакады не выдержала, один ее пролет с грохотом и хрустом обрушился вниз. На самом краю обрыва чадно дымил жирным пламенем изувеченный остов БТР. И как кульминация, Палящий из всех стволов крокодил, медленно кружась вокруг своей оси, начал забирать вправо и врезался в жилую многоэтажку, срубил несущим винтом несколько балконов, после чего рухнул вниз. Егор застонал. Никогда еще в жизни он не чувствовал себя так плохо. Вся спина превратилась в вопящий синяк. Левое колено, которым он ударился об ящик с песком, разрывалось от боли, Кисти рук ободрала до мяса, а в голове стоял сплошной набатный гул. Хотелось просто лечь на землю и тихо ждать своей смерти. Но инстинктом было наплевать, насколько ему паршиво. Воля к жизни, как нити, управляющие марионеткой, подняла его с земли. Все вокруг предстало перед Егором расплывчатым, нечетким. Взрыв разворотил и разбросал предметы и тела в радиусе ста метров. Все мутанты, что находились неподалеку, либо погибли мгновенно, либо получили серьезные травмы. Но даже подводившее сейчас его зрение помогло увидеть в отдалении ковыляющие в его сторону фигуры. Кто-то идет сюда, чтобы полакомиться аппетитным человечком, упрямо не желавшим умирать. И плевать, что вокруг разбросаны десятки тел, как мутантов, так и людей. Похоже, перекусить еще ковыляющей жертвой у тварей в приоритете. Живых людей в поле зрения Егора не было, зато он заметил рядом с заправкой зеленую тушу УАЗика, на котором вернулась разведка. Тот внешне выглядел относительно целым, разве что ударной волной выбило боковые стекла со стороны взрыва. Хромая, словно столетний дед, разбитый параличом, Егор двинулся в сторону машины. Нужно срочно уносить отсюда ноги, скоро здесь станет очень людно, вернее, монстрячно. Вертолет прошелся по араве монстров, причесав их из пулеметов и бортовой пушки, но то, что он их уничтожил полностью, вызывало очень сильные сомнения. Даже прямо сейчас к нему бежали несколько фигур в грязных и обносках. Повезло, что по-настоящему сильных мутантов рядом пока не было, но это просто вопрос времени. В таком-то состоянии ему едва ли хватит сил отбиться даже от самого захудалого людоеда. Автомат потерялся во время первого взрыва и падения с высоты, но ружье, как и рюкзак, да и пистолет Чоповца, каким-то чудом все еще при нем. Выхватив ижак, он передернул затвор, навел прицел трясущейся рукой и выстрелил в лицо подбежавшему уроду. Тот уже нехорошо начал меняться, черты лица оплыли, Сильно раздулись челюсти, да и бежал он с нечеловеческой скоростью. Первый выстрел попал в скулу, заставив его покачнуться, избивая с темпа. Но второе попадание выбило бурую жижу из левого глаза и свалило его с ног. Третий выстрел повредил колено и уронил на землю второго преследователя, дышавшего в затылок первому. Егор распахнул дверь машины и, сорвав через голову ружье вместе с рюкзаком, швырнул их в салон а после уже и сам неловко взгромоздился на водительское место. Едва он захлопнул дверцу, как в нее со стуком врезалось тело еще одного человекоподобного мутанта. Обдав ядреным амбре, тот протянул в салон грязные руки с узловатыми суставами и нехорошо изменившимися ногтями, больше похожими на миниатюрные штыковые лопаты. Егор отшатнулся от скрученных пальцев, Ставил ствол пистолета в широко разъявленный рот и нажал спуск. Мерзкий фонтан брызнул из затылка на асфальт. Тварь медленно сползла следом. Ключей в замке зажигания не оказалось. Не было их и ни на панели, и ни в бардачке. Егор едва не взвыл от разочарования и с мрачной обреченностью уставился на приближающиеся корявые фигуры. Похоже, он отбегал свое. В нынешнем своем состоянии ему не уйти от преследователей на своих двоих, а других подходящих машин поблизости не было. Пока он предавался мрачным мыслям о своем, не менее мрачном будущем, в его поле зрения сбоку что-то мелькнуло. Рядом пролаял автомат, он увидел, как тройку лидеров, спешивших к внедорожнику на всех парах, перечеркнула автоматная очередь. Дернувшись от неожиданности, он наставил пистолет, но тут же опустил его, увидев, что в салон к нему лезет лопоухий молодой парень с укоротом в руках. Сквозь звон в ушах Егор услышал, как гость заговорил с ним. «Ты не это потерял?» В протянутой ладони лежала связка ключей. Машина завелась не сразу, заставив понервничать, но козел – техника военная, с запасом прочности. Стартер в итоге схватился, машина заурчала движком. Егор включил передачу и стронул внедорожник с места – С тревогой глядя в зеркало заднего вида. То, что он там увидел, ему сильно не понравилось. Задержись, они тут еще на пару минут, и им уже вряд ли дали бы уехать. Надо вернуться, там же наши остались. Парень тяжело дышал и оглядывался на дымящие позиции отряда. Совсем сдурел. Там даже ошметков не осталось, не то что живых людей. Ребятам уже не помочь, остынь. Сожрут нас там не за хрен собачий, и делу конец. «Ты кто вообще такой? Я тебя не видел во взводе». Голос Егора звучал глухо, как из бочки, да и говорить было больновато. «Жора, снайпер, а ты кто?» «Да я на машине мимо проезжал, ребята с меня хвост стряхнули. но ну, я с ними остался, а тут такое...» Попутчик кивнул в знак того, что понял. «Где твой второй номер? Вы же вроде вдвоем на разведку ездили». Услышав вопрос, снайпер помрачнел. — Обратился. Прямо во время боя заурчал, набросился на меня. — Похоже, скоро мы все тут так же заурчим, так что особо не загоняйся. — Да ты, я вижу, оптимист, — Жора невесело хмыкнул. — Что ж, в машину-то полез, раз все равно скоро помирать. — Смерть, смерть и рознь, знаешь. Не знаю, как ты, а я не слишком тороплюсь угодить в чей-нибудь желудок. Лейтенант сказал, побарахтаемся еще. Он-то уже отбегался, а мы вот еще чуток поживем. Некоторое время они ехали молча. Навстречу попадались редкие машины, водители которых сами того не подозревая, направлялись навстречу своей смерти. Но тормозить их, объясняя каждому, что там их ждет, не было никакого смысла, да и времени. Если не тупые, сами все увидят и поймут. По левую сторону от дороги замелькали деревья из Майловского парка, по правую высотки спального района. Оттуда к трассе стягивались, если не толпами, то приличной гурьбой свежеобращенные зомби. Егору приходилось прикладывать усилия, чтобы не сбивать их бампером. За прошедшие пару часов на улицах их стало действительно много. Похоже, обещанная МЧС, помощь и эвакуация до этих мест так и не добралась. Людей просто бросили на произвол судьбы. Видимо, массовое обращение людей в какой-то момент достигло критической точки, и все полетело к чертям. Они проехали уже несколько километров, но нигде не было заметно ни полиции, ни военных. Его попутчик все больше мрачнее смотрел на пролетающие мимо бессмысленные лица тех, кто еще недавно были живыми людьми. Картины за бортом проносились жуткие. Чего стоит одна только вон та перемазанная кровью мамаша, склонившаяся к детской коляске. Не надо иметь богатую фантазию, чтобы понять, чем она занята. Или вот эта стая подростков, толпой пожиравшая тело массивного мужика на обочине. Вот экипаж ДПС с включёнными проблесковыми маячками въехал в оградительную тумбу, и то, что осталось от людей внутри, доедают несколько ходячих. Папутчика, похоже, эти картинки тоже не радовали. И он решил прервать молчание. «Какого хрена летун этот гребаный отстрелялся прямо по нашей позиции? Я понимаю, если б он из пушки по твари прицельно садонул, Так ведь он, гнида, ракетами весь взвод накрыл». «Да поплыл он, похоже, как и напарник твой. Мозги закипели. На последних соплях спуск нажал и отключился. К гадалке не ходи. Не зря вертолет потом в дом врезался. Там, по идее, два пилота должно было быть». Неужто оба одновременно заурчали? Может, один сразу после вылета обратился, а второй уже в конце. Теперь уже не узнаешь. Может, и так. Ребят жалко. Покрошили их, не запонюх табака. Попутчик сокрушенно повесил голову. Ну да, столько продержались, и тут такое. поскудно вышло. Слушай, а чего там так рвануло в конце? Меня с крыши так вышвырнуло, что чуть ноги себе не переломал. «До сих пор звон в ушах. Думал, перепонки лопнули?» «Я перед боем в грузовике фугас заложил, как чувствовал. Там четыре противотанковых мины лежало, ящик тротила, коробка РГДшек. Вот и шарахнуло так, что верх снизом местами поменялся». «Нахрена?» «Спроси, что попроще. Будто под руку толкнула. Типа страховки, наверное. Думал, если отобьемся, взрыватель из шашки выдернуть минутное дело. Как видишь, не зря». Как ведь ты, сука, на тот свет ребят отправил, которые после Нурсов уцелели!» Жорик со злостью вцепился за грудки, словно забыл, что они едут по трассе на приличной скорости. Егор, почувствовав нарастающее раздражение, стряхнул его руки с себя. «Расслабься, не было там уже никого живого. Кто после взрыва выжил, того тварь эта здоровенная прикончила. Я ее увидел после взрыва, ей лапу оторвала, но пряталась бодро, еще и вниз хотела сигануть. Не осталось там никого из парней. Я потому фугас и рванул. А ты как жив остался после обстрела? Меня с эстакады первым взрывом сбросило вниз. Спиной на крышу тачки свалился. Повезло. Там лететь метров пять. В рубашке родился? Угу, в рубашке. Только теперь все болит, мочи нет. Словно во включенной бетономешалке просидел целую ночь. У тебя аптечка с собой? Хмурый снайпер порылся в кармане и вынул оранжевую пластиковую упаковку индивидуального медпакета. «Ширни мне дозу промедола, а то плывет все, боюсь, как бы не отключиться прямо за рулем». Снайпер прямо через одежду вонзил Егору в ногу иглу одноразового инъектора и выдавил тюбик с лекарством. По телу прошлась волна тепла, болевые спазмы постепенно стали сходить на нет. «Рация, сука, накрылась!» Жора вынул из клапана на разгрузке в хлам размолоченный черный корпус, от которого посыпались обломки и детали, и в сердцах швырнул ее на заднее сиденье. На нее, похоже, приземлился, когда с крыши сверзился. Дерьмо. Ну и куда теперь поедем? Связи? Трындец? Для начала неплохо бы найти тихое местечко и осмотреть собственные раны. Не знаю, как ты, а я конкретно загибаюсь, Потрепало меня со всех сторон. Попутчик кинул на Егора такой взгляд, что тот понял, что сказанное Жоре очень не понравилось. «Там наших сейчас вместе с мирником живьем жрут, а ты расслабиться решил? Может, еще в сауну рванем с веселыми девками? А что, отдохнем, покайфуем, да? Пока другие жопу рвут?» «Слушай, Жора, я понимаю, присяга и все такое, плюс ты один от своего взвода остался. Но я уже навоевался, еще чутка и падать начну». «Мне тормознуть надо, хоть чуток в чувство прийти, сечешь?» Попутчик схватил с колену корот и наставил его на Егора. «Ну так вали тогда на все четыре стороны, куда хочешь. Тормози, сука, я сказал!» Похоже, его заклинило на идеи фикс. Переубедить несговорчивого снайпера не выйдет. Егор, стараясь не делать резких движений, максимально миролюбивым тоном, на какой только был способен, ответил нервному попутчику. «Ладно, не горячись, я тебя понял. Давай хоть не на трассе, тут ходячие везде. Сейчас доедем вон до тех зданий и сядешь за руль. Опусти ствол только, я тебе не враг». «Только рыпнись, сука, враз мозгами пораскинешь, усек. рули давай!» Глядя боковым зрением на перекошенное от злости лицо снайпера, на его недобро прищуренные глаза, Егор понял, что тот опасно близок к тому, чтобы спустить курок. Похоже, нехорошие изменения в мозгу достали и его. Он лихорадочно размышлял, как выпутаться из этой неожиданно неприятной передряги. УАЗик свернул с трассы и заехал на огороженную забором площадку, притормозив у стеклянной коробки какого-то дилерского центра. Жора держал автомат у виска. «Вылезай быстро!» Егор, аккуратно, чтобы не спровоцировать неадекватного бойца, открыл дверь и вышел из машины. «Да я хоть манатки свои заберу, мне ж без оружия сразу кранты!» Снайпер, не опуская оружия, перебрался на место водителя. «Перетопчешься! Два шага назад и мордой в землю! Бегом!» Пришлось подчиниться и лечь на асфальт. Егор потел от страха, ожидая хлопок выстрела, который раскидает его мозги по дороге и поставит для него точку. В голову пришла мысль, что если его тут застрелят, то хотя бы не придется превращаться в ходячего. Но вместо этого уазик захрипел коробкой передач и, шурша зубастыми покрышками, укатил дальше. А он остался лежать всем телом, чувствуя, как его трясет от пережитого. Денек выдался не из легких.